и затворил окна. Подумав еще немного, он зажёг свечу над столом. Дальнейшие приготовления были бы просто смешными. Смешными, в сущности, были и последние. Сев за столом, положил руки на планшетку. «Так», — подумал он, — «а теперь что? Надо что-то вслух говорить или нет? «Вызывается дух чегевары «Вызывается дух чегевары — сказал он, и сразу же подумал, что надо не просто вызывать дух, а задать ему какой-нибудь вопрос. — Я хотел бы узнать, ну, скажем, что-нибудь новое про рекламу, чего не было у Элла Райса и товарища Агилви, — сказал он, — чтобы больше всех понимать.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 берем на себя смелость заметить, что речь идет о самом существенном психическом феномене конца второго тысячелетия. Смене изображения на экране в результате различных техномодификаций можно поставить в соответствие условный психический процесс, который заставил бы наблюдателя переключать внимание с одного события на другое,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 называется заппинг. Буржуазная мысль довольно подробно исследовала психическое состояние человека, предающегося заппингу, и соответствующий тип мышления, который постепенно становится базисным в современном мире. Но тот тип заппинга, который рассматривался исследователями этого феномена, соответствует переключению программ самим телезрителям.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 С точки зрения этой дисциплины, каждый человек является клеткой организма, которую экономисты древности называли мамонной. В учебных материалах фронта полного и окончательного освобождения его называют просто «Оранус», по-русски «рота Это больше отвечает его реальной природе и оставляет меньше места для мистических спекуляций. Каждый из этих клеток, то есть человек, взятый в своем экономическом качестве,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 Его действие великолепно выражено в пословицах «Money talks, bullshit walks». «Деньги говорят, пустой базар отдыхает». И «If you are so clever, show me your money». «Если ты такой умный, покажи мне свои денежки». Без этого воздействия Аранус не мог бы заставить людей выполнять роль своих клеток. Под действием вытесняющего импульса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 Клип для очков Рейбен. Освобождение Дучи. Конец, крупный план Отто Скорцени. На глазной повязке надпись Рейбен. Второе. Не забыть Рекул Клип, фотоплакат для Sony Black Trinitron. Статуя свободы. В ее руке вместо факела сверкающая трубка телевизора. Подумав, татарский заменил Сони на «Панасоник» и дописал: А вместо книги.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 Выше, а также в наших предыдущих работах «Смотри русский вопрос» и «Сендера Луминоса» мы показали всю ошибочность такого подхода. Под действием вытесняющего вау-фактора культура и искусство темного века редуцируются корально-анальной тематике. Основная черта этого искусства может быть коротко определена как «ротожопия».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 и нападки на пепси-колу, или наоборот. Под действием сетки орально-анальных импульсов в человеке вызревает внутренний аудитор, характерный для рыночной эпохи вариант внутреннего порткома. Он постоянно производит оценку реальности, сведенную к оценке имущества, и осуществляет карательную функцию, заставляя сознание невыразимо страдать от когнитивного диссонанса. Оральному вау-импульсу соответствует выбрасываемый внутренним аудитором флажок «Лузер» — «Неудачник». Анальному вау-импульсу соответствует флажок «Уина» — «Победитель». Вытесняющему вау-импульсу соответствует состояние, когда внутренний аудитор одновременно вывешивает флажки «Уина» и «Лузер». Можно назвать несколько устойчивых типов identity: Это А. Оральный вау-тип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 и в начале 20 века. Это так называемые амонимы. Старое слово демократия было образовано от греческого «демос», а новое — от выражения «демовершен». Итак, подведем итоги. Идентиализм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 будет абсолютно безопасен во всех смыслах, ибо исчезает тот, кому опасность могла бы угрожать. Конец света будет просто телепередачей. И это, соратники, наполняет нас всех невыразимым блаженством. чегевара Гевара, гора Шумеру, вечность, лето». «Тоже Шумер?» «Все мы Шумеры!» – тихо прошептал татарский и поднял глаза –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 Черт его знает. Наверное, о деньгах. О чем же еще?